Самые близкие нам люди. Первое слово младенца мама. Не помню, сказал ли мне кто, в книге ли я прочел, что самое древнее слово, которое придумали первобытные люди, было именно мама, а потому слово мама похоже во многих языках. По-гречески инма-маму, по латыни мате, по-французски мэр. По-немецки муте. Моя мама. май мэр. Майне муте. Миа мэте. Миа мэтер. Уже младенец знает свою мать. Еще не говорить, не ходить не умеет, а уже тянет ручонки к матери. Узнает ее и на улице, когда она подходит. Еще издали улыбается. Даже ночью узнает по голосу, по дыханию. Даже слепые от рождения и ослепшие дети, касаясь рукой лица матери, узнают ее и говорят ⁇ Мама, мамуся, мамочка ⁇ Один мальчик сказал так ⁇ Я и раньше думал, только теперь мысли у меня трудные ⁇ А когда я был маленький, мысли были легкие. Какие же это легкие мысли о матери? Мама добрая, веселая или сердитая, или печальная? Здоровая или больная? Мама позволяет, дает, запрещает, хочет или не хочет. Позже видишь и других матерей, не только свою. И узнаешь, что есть матери молодые, веселые, улыбающиеся, есть озабоченные, усталые, заработавшиеся, есть очень образованные и не очень, богатые и бедные, в шляпе или в платке. Неприятно, если мама вышла и долго не возвращается. Бывает, мама каждый день ходит на работу или надолго уедет. Тяжко думать, что есть на свете сироты. А еще позже услышишь или прочтешь в газете, что какая-то мать подбросила ребенка. Он даже не помнит мать, и нет у него фотографий и ничего на память. И так поступила как раз мама, та, которая должна быть самой близкой еще ближе, чем отец, папочка, папа. И опять легкие мысли про то, что отец работает, получает деньги и дает маме. Но не всегда так. Случается, отец болен или не может найти работу. Иногда отец работает дома, иногда где-нибудь в городе, или часто ездит в другой город, или уехал далеко-далеко и только шлет письма. Легкие мысли бывают тогда, когда родители здоровы, дома все есть, все живут дружно и нет огорчений. Я, пишущий эту книгу, знаком с очень многими семьями и в каждом доме хоть немножко, да по-другому. И мои взрослые мысли очень трудные и длинные. Ты, любезный слушатель, можешь сосчитать, сколько у тебя знакомых домов и товарищей, я уже не могу. Много, очень много. Я знаю мальчика, живущего у бабушки, и девочку, которую взяла к себе тетка. А очень многие дети живут у совсем чужих людей. В лечебницах, интернатах, приютах, пансионах. Родители живут в деревне, где нет школы, поэтому отправляют ребенка в город. Или родители в городе, а доктор велел устроить ребенка на курорт. В школе знакомишься с ребятами, говоришь с ними и узнаешь каждый раз что-то новое. Читаешь книги и начинаешь понимать, что людям живется по-разному. Одним хорошо, другим плохо. Каждый хочет, чтобы дома у него все были спокойные, веселые и не было огорчений. Но надо примириться с тем, что не всегда и не все хорошо. Один день радостный, другой печальный. Одно удастся, другое нет. То солнце светит, то дождик идет. Ничего не поделаешь, такая уж жизнь, сказал один мальчик. Что лучше, быть у родителей одному или иметь брата, или сестру? Лучше быть младшим или старшим? Ребенок был в семье один, а потом родился братишка. Радоваться этому может быть маленький брат, большой брат и почти взрослый. Может быть, один старший, другой младший. Маленький брат — большая сестра, большой брат — маленькая сестра. Что лучше? Я не могу ответить, не знаю, и никто этого не знает. А ты как хотела бы? Я хотела бы, чтобы было так, как есть, сказала одна девочка. Бывают люди всегда веселые, всегда довольные. Им все нравится. У них и в мыслях нет, чтобы что-то было по-другому. А другие часто и легко сердятся. Если можно что-нибудь изменить, стоит об этом поразмыслить. Если же все должно остаться так, как есть, не надо дуться, как мышь на крупу. И уж всегда можно жить дружно и с маленькими, и с большими, и с братом, и с сестрой. И это действительно зависит от нас самих. Я знаю одного мальчика, у него был больной брат. Удивительная была болезнь. Даже родителям казалось, что он просто непослушный, невоспитанный, своевольный. Ходил, ел, спал, как все, только ни минуты не мог усидеть на месте и все трогал, хватал, портил. Если он что-нибудь хотел, а ему не давали, он бросался на пол, колотил по полу ногами, плевался, кусался И кричал так громко, что раз даже полицейский пришел. Думал, мальчишку избивают, а над детьми издеваться воспрещается. Лишь тогда родители вызвали докторов. Балованный, капризный, это верно, но он болен, нервный, не понимает. Что делать? Надо отдать в специальное заведение. Для дома он слишком труден, вы с ним не сладите. Надо знать, как с таким обращаться. «Станете уступать, будет хуже. Этого недостаточно. Только не раздражать». Родителям жалко было отдавать больного мальчика. Я сказал, «Вы должны думать о здоровом. Общество больного брата для него вредно». И тогда этот маленький мальчик закричал, «Я не хочу, чтобы его из-за меня увозили. Пусть остается, я отдам ему все игрушки. Там я знаю, там его будут бить». Я написал об этом совсем не потому, что все обязаны так поступать. Можно требовать доброты, но не самопожертвования. Братья и сестры могут жить дружно, но не надо удивляться, что время от времени возникают ссоры. Из-за чего? Из-за меча, из-за места за столом, из-за чернил. Кому первому мыться, кто должен поднять бумажку. Один хочет петь — а другой, чтобы было тихо, один хочет играть, а другой читать. Бывают ссоры, когда сразу видно, кто прав, а кто не прав. И такие, когда это не очень-то ясно. Тогда один должен уступить, добровольно или по приказу. Иной раз ребята и подерутся, и поплачут. А хуже всего, это когда маленький мешает старшему делать уроки, Толкает, надоедает, лезет на стол, трогает чернильницу. Старшему хочется поскорее кончить, ведь не каждый может долго сидеть и все время думать. Он пишет, малыш подталкивает, а в школе попадает, что писал нестарательно. Не всегда у взрослых есть время и терпение точно дознаться, как было дело. И они говорят, уступи малышу, или уступи девочке, или... Старшему следует уступить. Я убедился, что самое худшее как дома, так и в школе – это вынужденные уступки. Они действуют лишь на короткое время, потом будет еще хуже. Несправедливость раздражает. Остается чувство досады, остается обида. Я убедился, что лучше совсем не вмешиваться, чем судить, не разобравшись в причине распри. Взрослым иногда кажется, что ссора вышла из -за сущего пустяка из-за чепухи. Нет, братья и сестры часто добровольно уступают и прощают. Нередко взрослые жалуются, что целый день они ссорятся, вечно они ссорятся, не перестают ссориться, ни минуты без ссоры. Преувеличение. Если подсчитать, то у недружных братьев и сестер выпадет две, три. Четыре ссоры в день. Допустим, каждая ссора длится 15 минут. Значит, все вместе — час. Час — это много, но не целый же день. И может быть лучше один час войны, чем постоянная злость и тихая, все возрастающая неприязнь. Я убедился, что пренебрежительное отношение старших братьев и сестер к младшим обижает и сердит. И наоборот. Сердито раздражает, когда младшие требуют для себя прав, какими пользуются старшие. «Я тоже хочу», — говорит малыш. «Раз так, то ни тот, ни другой». И из ложного принципа равенства или для примера старшему что-нибудь не дают или не позволяют. И если после возникает ссора, дело тут не в пустяках, а во взаимной неприязни. Бывают дни хуже и лучше. Уже было гораздо лучше, совсем хорошо, и вдруг опять начинают. Почему? Прежде чем что-нибудь предпринять, надо изучить, узнать, расспросить, потому что как можно, не зная, советовать и поучать? Я убедился, что не следует спешить на помощь. Лучше подождать, пока ребята успокоятся. Я убедился, что добра больше в десять раз больше, чем зла, и поэтому можно спокойно переждать, когда злость пройдет. Не только человек, каждое живое существо предпочитает мир, войне, и значит, не следует обвинять детей в пристрастии к ссорам. Если в семье есть бабушка и дедушка, может быть, это для ребят лучше. Если мама сегодня сердитая, может быть, бабушка утешит, Мама откажется, может быть, бабушка поможет. У бабушки больше времени, значит, выслушает внимательнее. Любопытно рассказывают старые люди. И вообще, как это удивительно. Бабушка помнит маму маленькой девочкой, а папу юношей. А еще раньше бабушка сама была ребенком. Это очень смешно. Бабушка с косичками и бантиком. Она помнит старые времена. Другие тогда были улицы и дома, другие лампы и часы, даже люди были другие. Не было многих изобретений и книг, и игрушек, развлечений. А из людей одни уже умерли, других еще не было на свете. И приходят в голову трудные мысли уже не только о том, что сейчас есть, но и о том, что было и что будет. Удивительно.